Как будто Хьюго, лёжа на своей койке в больнице, держал в руке конец верёвочки, к которой я был привязан, и время от времени дёргал за неё. А то мне ещё представлялось, будто Хьюго распростёрся надо мной, как большая птица. Я не радовался нашей близкой встрече, только испытывал тупое удовлетворение от того, что неизбежное наконец свершится. Я взглянул на часы. Полночь миновала.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 Это ведь не простые башмаки, я купил их в Австрии. Сегодня вы покажитесь все-таки таки врачу, сказал я, «Довольно у меня грехов на совести. Буду в сети зайду, я там знаю одного. Мы медленно шли по Goldhawk Road. Свет быстро набирал силу. Был очевидно шестой час, и когда мы дошли до лужайки Shepherd's Bush, сквозь туман уже пробивалось солнце. Улица была пуста.